Глава двадцать первая Ни комара тут, ни грязи. Тишина, которую по утрам ломают проснувшиеся птицы. Нет-нет, да и зверь подкрадется, Его не трогают, и он никого не задевает. Зверь здесь никого не задевает. Мир на острове — согласие. Полтора петра наловил окуней. Гонька чистит теперь рыбу, Даша варит уху, Бондарь с тоскою заглядывает в неосвещенные кувшины, в них пусто. — Сотвори новое чудо, Кеша, преврати водичку в вино, — советует Барма, напоминая о чуде с цепями. — Час не грянул, — вяло отзывается Бондарь, — вина после полуночи добываю, когда сатана ходит на промысел, чтоб Господь не видал. — От Бога не прячься, в меру ты и Христос принимал. А не сходить ли нам в город? — с надеждой поглядывая на Митю, спросил Бондарь. — Надо бы, да боюсь, с першину в лапы попадем. «Ну, братка, не скоморох я, что ли?» Барма выворотил мехом наружу шубу, забрал волос под монашескую скуфейку, вывернул веки и, взяв сухарик, в рот перекосил хитрое скуластое лицо. Дашу передернуло от омерзения. «Ух, с кем я жила!» Перед ней стоял бесноватый, с морщенным пучеглазым лицом, с одутловатыми щеками, на скошенный безвольный подбородок стекала слюна. «Сосуд, сосуд, скудельный сосуд!» Гнусавый и хрипло кричал барма, Кинувшись к ней, облапил, Забормотал невнятно «Дьяволица! Исчадье ада!» И не знай, Даша, что это ее муж, Упала бы в обморок. Бондаря одели в костюм терехи, Вынув из мешка своего усы, и бороду Барма наклеил их, а сверху того подрисовал на щеке Бондаря шрам. — Мать родная теперь не узнает, — похвалил Митя старание брата. — Я тоже с вами, — запросился Гонько. Его взяли. Малец не обуза. А береги-то, — хватился бондарь, вспомнив о кувшинах своих, связав их, повесил на плечи барми. Вот теперь ты почти что святой. Не тяжело? — спросил заботливо и тут же успокоил. Носи, носи, пока пустые, полные сам носить буду.